«Впрочем, неважно. Я чувствую еще большую слабость. Вы ведь не откажетесь помочь мне?» «Я охотно окажу вам любую помощь, какая только в моих силах». «Очень вам признателен, синьорита». С большим трудом удалось молодой креолке подсадить мексиканца в седло. Он покачнулся, но удержался в нем. Подобрав поводье, он сказал, «Прощайте, синьорита, я не знаю, кто вы».